Рецепт первый. Жареный цыпленок с томатным соусом, который запомнился Александре в римском кафе. Это легкое и вкусное второе блюдо из курицы, очень старый рецепт, который, однако, считается недостойным ресторанов, и попробовать его можно лишь в таких заведениях быстрого обслуживания, как римское кафе, куда пришла героиня аудиокниги. При этом из-за простоты и невысокой цены Курицу в томате готовят в большинстве семей Центральной Италии как минимум раз в две недели. Дома курицу готовят и с томатным пюре, и с очищенными помидорами, и с тем и другим вместе. А в качестве альтернативы чесноку и луку при желании можно использовать лук-шалот. Говорят, что самые простые блюда итальянской кухни – самые вкусные. Жареный цыпленок в томатном соусе – одно из них. Ингредиенты. 600 граммов курицы, один зубчик чеснока, одна луковица, оливковое масло для обжарки, полстакана белого вина, 200 граммов очищенных помидоров, 200-300 миллилитров томатного пюре, соль по вкусу, щепотка перца чили, веточка зеленого базилика. Готовим. Если хотите, можете снять кожу с курицы, хотя если оставить, будет вреднее, но вкуснее. На сковороде обжариваем измельченный чеснок и натертый лук, сбрызнув оливковым маслом. Когда лук станет золотистым, добавляем курицу, разрезанную на порционные кусочки. Можно курицу заменить и грудками, и бедрышками, и голенями, кому что нравится. Обжариваем со всех сторон, потом добавляем белое вино. Когда вино выпарится, добавляем очищенные помидоры и томатное пюре – Приправляем солью и перцем по вкусу и тушим 20-30 минут в зависимости от плотности куриного мяса на медленном огне. После приготовления снимаем с огня, добавляем свежий базилик по вкусу и подаем. Должны получиться кусочки курицы, полностью утопающие в густом томатном соусе.